Глава 9 Планета, которой нет. Удар о поверхность был чудовищным. Думала, что яхта развалится и взорвется, а моя сокровищница исчезнет вместе со своей неудачливой хозяйкой. Но, видимо, духом я была для чего-то нужна, раз они сберегли мою жизнь. Даже обошлось без существенных травм. Отделалась только испугом и приличными гематомами в тех местах, где меня удерживали ремни безопасности. Ещё тошнила и голова кружилась, как ненормальная. Но это следствие быстро меняющейся силы тяжести. Компенсаторы гравитации не срабатывали во время стремительного падения. Встала я с кресла пилота со второй попытки. Кис помог расстегнуть ремни безопасности и деловито порекомендовал посетить медицинский отсек. «Да-да», Мой голос прозвучал хрипло и напряженно. Сейчас только проверю цветочки, как они пережили падение, что с показателями в лабораторном модуле. Для дракона его сокровище дороже многих вещей, что порой доводит до помешательства, особенность расы. Но что поделать, я дочь своего народа. Это и меня не обошло стороной. Я не могу провести полную диагностику. Мне показалось, и лекис немного подвисал. Это встревожило не на шутку, и я остановилась. Что с тобой? Не справляюсь с однометной обработкой всей информации, поступающей от узлов систем яхты. Множественные поломки. Я прикрыл глаза и потерла рукой лоб, принимая важное решение оставить посещение лаборатории на потом, во вторую очередь. Так, начни с проверки систем жизнеобеспечения корабля и проверь, где мы оказались, что это за планета. Несмотря на повреждения, Искин справился с задачей очень быстро. Я только успела вручную посмотреть записи бортового журнала с момента выхода из червоточины и падения. Еще раз мысленно поблагодарила духов, За спасенную жизнь и воздала должное конструктору, сконструировшему мою яхту, и родителям, позаботившимся о дополнительных устройствах, отвечающих за безопасность. «Маяк работает?» — спохватилась, стоило вспомнить о гибели родителей. «Да». «Деактивируй!» Команду КИС выполнил. Наивностью я не отличалась. Понимала, что попытка похищения или покушения на меня напрямую связано с тем, что случилось с семьей. Вопрос оставался открытым. Кто за этим стоит? Дяде невыгодно. Не станет меня. Последней связи с престолом. И он прекратит выполнять возложенные на него функции. Невыгодно это и черным драконам. Причина та же. Не будет брака со мной, и в бой за трон ринется большинство кланов. И не факт, что черные выиграют. Для них брак со мной самый легкий и надежный путь к власти. «Кто?» – навязчиво крутилась в мыслях. На душе было так гадко, что хотелось выцарапать это чувство изнутри и пооборотниче повыть так. Или, как взбесившемуся троллю, разгромить все вокруг себя. Но на яхте и так много чего было разрушено, и без меня. К своему стыду раньше я не слишком интересовалась политическими течениями. Меня интересовала иная сфера, связанная с моим пристрастием. Правление отца было для меня константой. Я даже в дурном сне не могла представить, что с ним таким сильным, надежным, смелым, уверенным может что-то случиться. Акириан. Его готовили на замену отцу в будущем. И для меня эта истина была непреложной. Моя роль мне тоже была понятна. Конечно, если бы все шло по знакомому сюжету, а не так, как сейчас. С ног на голову. Вместо простого незнакомого жениха — ненавистный. Вместо спокойных стен лаборатории — гонки со смертью на перегонки. Поморщившись от боли в шее при повороте головы, скорее всего, при падении я ее все-таки повредила. Посмотрела на киса. Ему не нужно было работать с консолью управления. Он сам был кораблем, его мозгом, нервами. И если и выводил что-то на экраны, то эта информация была для меня. «Что это?» На невесомой пленке экрана светилась надпись «Нет данных». Эта планета не значится ни в одном каталоге. Стационарных маршрутов движения вблизи нее тоже нет. «Как такое возможно? Мы вообще в нашей галактике?» «Да, в нашей. Планеты по тем координатам, где мы сейчас находимся, не существует». «Глупость какая!» — фыркнула. «Ты сам видишь, что она есть. Это же не мираж, не иллюзия!» «Или я все-таки отправилась по дороге вечных?» «Как могла затеряться целая планета, в изученной вдоль и поперек галактики?» «Вы живы, Десса!» Серьезно так ответил Кис. Еще и головой для убедительности кивнул. И тем не менее, ее нет. Вам нужно в медотсек. Ваши зрачки сужены, дыхание слишком частое. И вам больно. У вас стресс и ушибы. Но я рекомендую провести более глубокую диагностику. Рисунок Найреса стал ярче на 6%. «Что?» Рукой судорожно рванула ворот скафандра и быстро ощупала шею. Под пальцами особенных отличий нариса от его прошлого состояния не чувствовалось. Он выглядел как немного выпуклая татуировка. Такими люди любят себя украшать. "Пожалуй, схожу", приняла совет к действию. Не хватало для пущей радости обернуться. В модуле почти ничего не изменилось. Закрепленное оборудование не пострадало. Не удержавшись, все-таки прошла в свою сокровищницу. Там ситуация была значительно хуже. Вручную проверила системы жизнеобеспечения растений и не успокоилась, пока не привела лабораторию в порядок. Даже пострадавшие экземпляры реанимировала, как получилось. А все упавшее было возвращено и закреплено на местах. Маленькие уборщики-роботы шустро сновали под ногами, собирая рассыпанный грунт, разбитые контейнеры, части отломанных цветов. Провозилась более трех часов и только потом занялась своим лечением. Автомедик, система датчиков, вмонтированная в многофункциональное кресло, быстро определил все травмы и проблемные показатели здоровья, даже снимок шеи сделал. По итогу на выдвижном экране появился план лечения. Ему я и последовала. Заправила в инъектор назначенные препараты. Сама себе их вколола. Сбрызнула ушибы обезболивающим и противовоспалительным аэрозолем. Почти сразу почувствовала облегчение и расслабленно выдохнула. Напряжение, осковывшее мое тело, немного отпустила. Без дела сидеть не могла. Вернулась в рубку. «Есть промежуточный отчет», — поинтересовалась состоянием фулгура. «Как скоро мы сможем отсюда улететь?» Мысль о том, что я застряну на непонятной планете, гнала от себя. То, что я здесь оказалась, могло быть даже плюсом. Затаюсь на некоторое время, поэтому и поисковый маяк приказала вырубить. Не факт, что на его сигнал прилетели бы меня спасать. Могло случиться и обратное. Явились бы те, кто затеял нападение на лайнер. Учитывая, что наемники настойчиво меня преследовали, то они могли по остаточному следу двигателя вычислить приблизительную траекторию перемещения. Предварительно ремонт затянется на декаду. На второй вопрос отвечу позже. Системы жизнеобеспечения в норме. Запас кислорода и воды достаточный для того, чтобы вернуться назад тем же путем. Хорошо, занимайся. Я снова потянулась к консоли. В этот раз я рассматривала планету. Покадрово выводила снимки с внешних камер Фулгура и никак не могла понять, что не так с местностью. Для лучшего понимания я активировала внешний зонд. Такие стояли на всех исследовательских суднах. Он позволял оценить степень радиации взять пробу воздуха и измерить гравитацию, температуру. Через полчаса у меня были нужные данные. Картина в целом получалась обнадеживающей. Показатели были в пределах допустимой нормы. Запыленность только слишком повышенная. Но это результат падения корабля. Он взметнул в воздух тонны грунта. Такс, с ли?» погрузившись в привычную среду исследования и анализа, смогла переключить ход мыслей. Понятные действия успокаивали, отгоняли чудовищ от моего сознания. Кис слышал вопрос и нашел на него ответ, подкинув мне очередной панорамный снимок. Плотность заселения низкая. Судя по анализу изображения, на планете примитивный строй. На экране передо мной раскинулась часть города. Снимок был нечетким. Но невысокие дома были вполне узнаваемы. Одно-двухэтажные. Неровная линия улиц, высокая защитная стена. Судя по кривизне последней, видно было только треть города. Но чутье подсказывало, что на незаснятой части города не было высотных технологичных зданий. «Нельзя судить только по одному городу с высоты спутника», – сказала и осеклась. Бросилась пролистывать другие изображения вышла в межгалактическую сеть, чтобы убедиться в догадке и получила подтверждение: « Кис: здесь нет космических технологий, И сеть отсутствует. На каком этапе развития находится население? Они же совсем дикари. У нас есть все для починки. Понял по-своему мой возглас и скин. Чего не будет хватать, сделаю на принтере. Массы есть с запасом. Я только молча согласилась. Кивнула и поднялась. Глаза слипались. Лекарства действовали исправно. Да и откат после стресса не стоило недооценивать. Это нормальная реакция. После сильного возбуждения непременно наступает торможение. Встретимся завтра, кис. Приятных снов. Вопреки всему, заснула я не сразу долго ворочалась, иская удобную позу. Потом думала, думала, думала, снова проживала время от момента, когда узнала о гибели родителей, и до своего эпического бегства. Завтра нужно посмотреть записи слайнера. Может, как-то удастся понять, кто стоит за безликими наемниками. Не сброд профессионалы, даже можно утверждать военные, вышколенные. Точно ли драконы Уверенности не было. Отмыслила Милы в висках. Не облегчить эту боль. Ее источник мои проблемы. А они в последнее время напоминали вырвавшийся из недр гейзер. Сон накатил с утроенной силой. И я сдалась. Заснула на добрых пять часов.